Десять. июля Ладно, не паникуем. Хотя именно это и делала Светлана последние дни. Что произошло? Я умерла. Ох! На выдохе произнесла она и передёрнула плечами. Моего тела нет. У меня забрали дочь и лишили лицензии. Это ерунда. Сделаем, восстановим. Но моя память. Вот, пожалуй, главная проблема. А что из положительного? Я живая, уже хорошо. Что ещё? Здоровая. «Уже лучше. Что еще?» «Меня никто не знает. Ни муж, ни отец, ни...» Светлана вспомнила Бориса и захлопала в ладоши. «Как же сразу не догадалась?» «Говорил, у него есть друг, что вшивает чипы идентификации. Может, поможет?» «Хотя...» Появилась надежда, бросила все и уже через день была в Тюмени. Пришла в офис к Борису. Он обычно на обед шел в кафе «Каса Мия», что на Минской. Готовили быстро и недорого. «Можно?» Не дождавшись ответа, девушка присела за столик. Мужчина поднял голову и удивлённо посмотрел на Светлану. Вы уже сели? Знаю. А теперь слушай меня внимательно и постарайся ничего не упустить. У тебя шрам под коленкой, ты его посадил, когда упал с лошади. Ещё не хотел садиться, конь вечно фыркал. Да и настроение было не то, отец разозлился из-за твоих капризов. Представляю, какой ты был ребёнком. Мы что, знакомы? Просил же не перебивать. Ещё у тебя шея болит. Опять же, травмы в 6 классе. Чуть было не вывихнул, тебя побили, мальчишки. Как ты вообще дожил до этого времени?» «Что вам надо?» Виктор выпрямился, отложил в сторону вилку. «Ты всегда перебиваешь. Что раньше, что сейчас. Помнишь Маргариту? Ой, только не надо делать сочувственный взгляд, тебе он не идет». «Ну, знаете ли?» «Что? Она умерла, а ты здоровенький, радуешься жизни. Помнишь, как поцеловал ее?» «А я помню. Сладко, нагло, хотела врезать, но почему-то передумала, а потом...» «Да кто вы такая?» «Маргарита. Вернее, Светлана. Ну, я была Маргаритой, а теперь вот она. Это долгий разговор. Мне нужна твоя помощь». «Так, ладно, шутку принял. Что дальше?» «Тебе врезать по лбу сейчас или рассказать Виктору, как ты занимался сексом с его женой?» Мужчина посмотрел по сторонам. «Рада, что привлекла твое внимание. Борис, как бы странно это ни звучало, но это я, Маргарита. И постараюсь тебе это доказать. Вот». Она протянула акт нотариуса личности. «Наверное, ты не этого ожидал». Могу рассказать, что было в постели, почти поминутно. Как целовал и где, как стянул с меня юбку, и все никак не мог разобраться застежкой лифчика. Достаточно, это уже не шутка. Мужчина явно разозлился. Он тогда был трезвый и все прекрасно помнил, хотел показать себя знатоком, но получилось глупо. Вот Маргарита и рассмеялась. Борис, успокойся. Я не намерена больше про это говорить. Мне и правда нужна твоя помощь. Помнишь, говорил про знакомого, что устанавливает чипы? Светлана постаралась успокоить мужчину. Тот злился, крутил по сторонам головой, но все же выслушал. Встал и, ругаясь, тут же ушел. Он помнил Маргариту, любил ее, не говорил про это, но любил. Но она вышла замуж за Виктора и была его женой, почему тогда дала себя поцеловать. А ведь всегда держала дистанцию, так, дружеский чмок в щеку и не более того. И вот ее нет. Когда сообщили, что Маргарита скончалась, он с Виктором полетел, там уже был ее отец. Сердце болело, а теперь пришла эта дамочка и заявляет, что она и есть Маргарита. Борис злился, хотел заявить в полицию, но ведь она не просила денег, не шантажировала. «А может, все еще впереди?» — думал, вспоминая разговор. Светлана тоже злилась, надеялась, если расскажет, что было с ними в постели, то поверит. Но, похоже, у Бориса это только вызвало подозрение. как мне еще доказать, что я — это я?» — спрашивала себя, видя, как он ушел из кафе. Недовольным был еще один человек. Это Виктор. Работа не клеилась, его понизили в должности, да и не планировал Игорь столько времени проводить в чужом теле. А тут еще звонил Воронцов и напомнил о соглашении. Память Бондаревой Маргариты в обмен на его тело. Но девушка умерла и куда-то спрятала свое сознание. Небольшие сбережения, что были у него, таяли на глазах. Блокировка с банковских счетов не снята. Это может сделать только владелец, или по решению суда нам не отказали. Значит, Виктор задумался, можно удаленно заменить пароли. Выходит, что она жива. Но где ты? А тут еще выяснилось, что у меня дочь. Но... Виктора даже не подпустили к ней. Охрана отстранила от Геннадия Валентиновича, а ведь он считал его своим отцом. По крайней мере, в мыслях так его называл. заказала тело и как планировала забеременела после родила светлана это была ты виктор открыл файлы слежки нашел фотографии девушки с ребенком ты приходила к себе хвасталась ею мне надо найти тебя и проверить твой идентификационный код где же ты борис ушел из кафе ужасно злился кому-то стали известны его отношения с маргаритой виной тому мог быть ее бывший муж Того не просто понизили в должности, хотели выгнать с работы. А ведь все произошло в ее доме. Может, там были охранные камеры, они снимали? Но тогда почему раньше не заявил об этом? Ведь времени было почти три года. Почему молчал? Борис был вынужден связаться с частной компанией по сыску, попросил проследить за Светланой, которая попробовала выдать себя за Маргариту. Мне только этого еще не хватало. Она наверняка хакер, взломала базу данных, но узнав, что хозяйка погибла, решила воспользоваться и потребовать деньги. А что же еще ей нужно? А нет, хотела добраться до Дениса, он ведь и вправду ставит чипа младенцем. Как это делается, Борис не знал, но то, что его друг работал в лицензионном отделе чипирования, знал точно, поэтому и похвастался. Чипы уникальны, в них записан код ДНК. После получения генетического паспорта ребенку в затылочную часть делался укол и микрочип, выращивая искусственные нервы, уже через час приживался. Это паспорт, его нельзя было изъять, чип получал питание от тела. Если сердце останавливалось или его изымали, он просто перегорал. Но этот чип все же паспорт. Пропуск для тех, кто скрывается от правосудия или решил сменить личность. Борис подумал, что девушке нужен не он, а его друг и связи, поэтому и разыграло спектакль с пересадкой сознания. Светлана осталась ни с чем, приехала в дом, где всю жизнь прожила Березина. Квартирка оказалась и правда небольшой, кухня два на два метра, старый холодильник, кондиционер, стеллаж с бумажными книгами, которые можно купить разве что в букинистическом магазине, встраиваемый диван, стол, кресло, старинный комод и большой ковер, что лежал на полу. «Не густо», — произнесла она и, найдя банковскую карточку, проверила счет. «Да». Маргарита потратила почти все деньги, которая получила по первому траншу за аренду тела. Да и сумма, как смогла убедиться Светлана, была небольшой. Львиную долю за услуги проф оставила себе. Юристы еще раз подали иск в суд. Все же была надежда на положительный исход, ведь заказчик умер, а значит ребенок должен был перейти к суррогатной матери, если на него не претендует государство. В конце недели поступил звонок от корпорации проф с предложением заключить контракт на вынашивание нового ребенка. Дотацию, что стала выплачивать государство за рождение и с трудом хватало, чтобы закрыть расходы по квартире. Девушка не знала, что делать, перерыла все связи, но с ней никто не хотел разговаривать, кто-то пожаловался и пришла полиция. Но в этот раз все обошлось. Знала, что если продолжит в том же духе, ее арестуют за мошенничество и шантаж. Но времени осталось мало, вот и рискнула, взяла телефон. «Была не была» и набрала номер своего отца. Обычно все звонки Геннадия Валентиновича поступали к секретарю, но не с этого номера, что так и остался у него. Раньше звонила жена, потом дочь, но ее теперь нет. И все же кто-то звонил. «Да», — сухо ответил мужчина, думая, что ошиблись номером. «Здравствуй», — Светлана хотела сказать отец, но не решилась. «Вы ошиблись номером?» «Нет, у вас моя дочь, мне надо с вами поговорить». Светлана, он знал, как ее зовут. Ознакомился с анкетой, что выслало агентство. «Да, но все трудно объяснить». «Суд вынес решение, и Несса передана под мое покровительство. Хотите денег?» «Нет». «Нет? Тогда чего же?» Со всей суматохой, что была связана со смертью Маргариты, он забыл про женщину, что родила ему внучку. «Чего же?» «Мне не нужны деньги. Да, я пробую вернуть дочь себе, она все же моя. Но хочу поговорить о другом». «Даже не думайте об этом». Помнишь книгу «Магия храбрости» Чапмэн Ленды? Помнишь? Его удивило, как женщина к нему обратилась. Я ее зачитала до дыра, после ты подарил полет на единороге, а еще полную энциклопедию единорогов. Так было тебе благодарна? Светлана, не знаю, о чем вы разговаривали с моей дочерью, но прошу. Не поднимайте этой темы, я... Пап, да послушай меня. Мне надо с тобой поговорить, у меня мало времени и некогда уговаривать. h y t 250 78 j 4 e r 9 k 4 l i p Это часть моего кода паспорта. Кто, по-твоему, может его знать? Это я, твоя дочь. Но только молчи, дай закончить. У меня и правда времени мало. Скоро истечет срок активации сознания. Что это, можешь узнать у ПРУФ. Они будут отрицать, но ты сможешь на них надавить. Мне надо с тобой только поговорить. И все? Он не верил этому бреду, хотя сам работал в Институте высоких технологий и обладал информацией, которая станет известна только через десятки лет. Быстро набрал на персональном терминале пароли и вбив код, который продиктовала Светлана, убедился, что он совпал с номером идентификационного номера паспорта его дочери. Но это еще ничего не значило. И все же он согласился на встречу. Светлана нервничала, не знала, к чему приведет встреча, но ей надо как-то убедить отца признать ее. Или хотя бы помочь в поиске хакера, который взломает защиту. Шла по улице и не заметила, как девушка помахала ей рукой. Юля даже окликнула, но Светлана даже не повернула головы, быстро спустилась в метро. Что это с ней? Она была ее лучшей подругой. Столько времени провели вместе, что порой их считали сестрами. И вот ее не узнала. Попробовала дозвониться, но оператор сообщил, что телефон вне зоны досягаемости. Юля вспомнила, подружка поделилась по секрету, что станет суррогатной мамой. А после сказала про аренду тела на два года. Но что это такое, не пояснила, сославшись на тайну контракта. «Сдать тело? Это как так?» Юля догнала Светлану, вместе зашли в вагон. Она подошла к ней так близко, что даже слепой заметил бы, но девушка проехала несколько остановок и вышла. Даже не посмотрела, не узнала. «Украли!» Подумала Юля и быстро пошла в отделение полиции. Ее выслушали, но пояснили, что если подруга не пропала, то искать не будут. А может, подкорректировали память? Но не до такой же степени, чтоб меня не узнать. Юля вспомнила, как в школе, когда писали первые тесты про будущую профессию, поставила галочку, что хочет стать матерью. Подружки рассмеялись, но не Светлана. Ты точно хочешь ею быть? Да. Если сейчас начну, даже с перерывами в три года, К 30 годам получу лицензию первого уровня, и тогда прощай этот гадюшник, смогу выбрать дом в лесу и пожизненную пенсию. Обычно после того, как человек прекращал работать по выслуге лет, ему государство платило пенсию. Это длилось 15 лет, а после с каждым годом она начинала сокращаться. Но если у вас лицензия первого уровня, начисления шли с компенсацией процента инфляции. Мир жесток, как говорила мама Юли. Ты никогда не накопишь денег в банке, чтобы на них жить. Процент, что тебе дает банк, в пять раз меньше инфляции. А теперь ставка стала отрицательной. Это значит, что сумма, которую ты кладешь в банк, с каждым годом будет уменьшаться. Тебя заставляют их тратить, иначе деньги обесценятся. А после ты идешь работать и опять работать. Именно поэтому Юлия хотела стать профессиональной суррогатной матерью. Ей выдали лицензию «Жизнь», и уже в 16 лет под заказ государства она забеременела. Родила, немного отдохнула, и вот у нее опять рос живот.